Истерики политиков Называя человеческий вид «зоон политикон» политическим животным, Аристотель подразумевал умственные способности. «В самой нашей принадлежности к общественным животным ничего особенного нет», говорил он, приводя в пример пчел и журавлей. «Однако наш социальный уклад отличается благодаря наличию у нас разума и способности понимать, что такое хорошо и что такое плохо». Хотя греческий философ был отчасти прав, он, возможно, не учел сильный крен человеческой политики в эмоциональную область. Рационального там как раз не так много, и факты, значит, гораздо меньше, чем нам кажется. Политикой правят страхи и надежды, характеры руководителей и чувства, которые все это пробуждают. Нагнетание страха – отличный способ отвлечь публику от насущных вопросов. Даже самые судьбоносные демократические решения подчас опираются на эмоции, а не на тщательно выверенные данные, как, например, выход Британии из Европейского Союза по итогам проведенного в 2016 году референдума. Несмотря на предостережение экономистов, объяснявших, что выход из Евросоюза может подорвать британскую экономику, антииммигрантские настроения и национальная гордость перевесили. На следующий же день британский фунт пережил самое резкое падение за всю свою историю. Поразительны эвфемизмы, которыми мы окружаем двусоставную движущую силу человеческой политики, жажду власти у лидеров и стремление к руководящим постам у их сторонников. Мы иерархический вид, как и большинство приматов, так зачем же делать вид, будто мы другие? Доказательства повсюду. Это и стремление даже в самом нежном возрасте разбираться, кто главнее, новая группа детского сада в первый день напоминает поле боя, и одержимость уровнем дохода и статусом, и высокопарные названия должностей и титулов в мелких организациях, и совершенно инфантильная истерика взрослых мужчин, рухнувших с карьерных высот. Однако эта тема была и остается табу. В силу профессии мне часто доводится листать учебники социальной психологии, и в каждом новом я ищу в алфавитном указателе термины «власть» и «доминирование». Нахожу редко. И действительно, зачем о них упоминать? «Когда на одной конференции по психологии я подчеркнул роль жажды власти у людей, то оторопел от посыпавшихся в ответ возмущенных комментариев. Такое впечатление, что я им порноролики показал. Попытки завуалировать мотив стремления к власти прослеживаются и в голландском опросе исследований среди руководителей, выяснявшим их потребность держать все под контролем». Все они признавали существование жажды власти, у кого угодно, только не у себя. Свою роль в компании они описывали совсем в иных выражениях через понятие ответственности, престижа, авторитета. Рвался к власти всегда кто-то другой, только не они. Точно так же не спешат признаваться в тяге к власти политические лица. Они предпочитают образы слуг народа, скромных чиновников, которые участвуют в современной демократической политике лишь для того, чтобы наладить экономику и улучшить систему образования. Слово «слуга» здесь очевидное лицемерие. Неужели кто-то и вправду верит, что они лезут в эту клоаку ради нашего блага? Поэтому мне так приятно работать с шимпанзе. Они есть самые честные политики, которых нам всем не хватает. В их борьбе за статус бесполезно искать скрытые мотивы и ожидать ложных обещаний. Их цели ясны и прозрачны. Единственные, кто не стесняется открыто говорить о стремлении нашего вида к власти, — это философы. Первым на ум приходит Никола Макеавелли. Неукротимую тягу к власти постулировал Томас Гоббс, а присущий человечеству воле к власти говорил Фридрих Ницше. Еще студентам, осознав, что учебники по биологии не особенно помогают разобраться в поведении шимпанзе, я взялся читать трактат «Государь Макеавелли». Он рисовал обстоятельную, неприукрашенную картину человеческого поведения, основанную на наблюдениях за действиями Борджа, Медичи и римских пап. Эта книга помогла мне понять, в каком ключе рассматривать политику у человекообразных обезьян, обитающих в зоопарке. Однако по сей день, говоря об этом флорентийском философе, многие презрительно фыркают, поскольку его имя ассоциируется с политической беспринципностью и коварством. «Мы не такие, мы лучше», словно говорят эти люди, игнорируя все подтверждения обратного. Нагляднее всего масштабы человеческого стремления к власти иллюстрирует реакция на ее утрату. Взрослые мужчины бьются в припадках неконтролируемой ярости, больше напоминающих истерику ребенка, не получившего желаемое. Впервые столкнувшись с тем, что не всегда все будет так, как ему хочется, детеныш примата или человеческий ребенок устраивает бурный скандал. Что же это делается? Что это за жизнь такая? Он орёт во всё горло, оповещая о вселенской несправедливости всю округу, катается по земле с воплями, бьётся головой, не в силах подняться на ноги, иногда его может даже вырвать после того, как мать столько сил потратила, чтобы его накормить. Истерики характерны для возраста отлучения от груди. У человекообразных обезьян это около четырёх лет, у детей — около двух. «Реакция политических руководителей на утрату власти очень схожа. Не зря от власти тоже можно отлучить». Ричард Никсон, осознав, что на следующий день ему придется уйти в отставку, с рыданиями повалился на колени и, молотя кулаками по ковру, кричал «Что я сделал? Как такое случилось?» Как пишут Боб Вудвард и Карл Бернстайн в книге «Последние дни» The Final Days 1976 года, Госсекретарь Никсона Генри Киссинджер утешал низвергнутого руководителя словно ребенка, обнимал снова и снова, перечисляя все его многочисленные заслуги, пока тот не успокоился. Когда глава microsoft Стил Балмер узнал, что главный инженер компании уходит к конкурентам он, по рассказам очевидцев, швырнул через всю комнату стул. А после разразился тирадой о том, как он уроет всех этих козлов из Google. Чем мощнее буря эмоций, тем сильнее потрясение для организма. По некоторым данным, причиной смерти любимого руководителя КНДР Ким Чен Ира во время инспекционного визита на гидроэлектростанцию стал приступ ярости. Поскольку, вопреки его распоряжениям, течь в плотине так и не удалось устранить, Ким Чен Ир не сдержал гнев. Сочетание тяжелого характера со слабым сердцем оказалось для него роковым. Как однажды сказал Генри киссинджер власть – величайший афродизиак для мужчины неревностно ревностно ее охраняют, и когда она оказывается под угрозой, у них рушатся все барьеры. То же самое происходит и у шимпанзе. Впервые наблюдая, как вожак теряет авторитет, я никак не ожидал реакции настолько бурной и громогласной. Обычно державшийся с достоинством альфа-самец стал сам на себя не похож, когда осмелевший соперник, проскакав мимо, хлопнул его по спине, а потом принялся швырять в него камни. Да еще и с места не сдвинулся, когда Альфа попытался атаковать в ответ. И что делать? В самый разгар стычки вожак плюхнулся с дерева, будто гнилое яблоко, и принялся с жалобными воплями корчиться и извиваться, дожидаясь, когда все кинутся его утешать. Он вел себя совсем, как детеныш, которого мать оттолкнула от груди. И как детеныш в истерике поглядывает на маму, может, подобрела, Альфа тоже примечал, кто собирается рядом. Как только образовалась достаточно большая группа поддержки, он резко воспрянул духом и, окружённый сторонниками, возобновил поединок. Когда его всё же сместили, бывший вожак после каждой потасовки надолго застывал, уставившись в пространство. Не привыкнув проигрывать, он сидел с отсутствующим видом, ничего не замечая вокруг. Он неделями отказывался от пищи, в результате от внушительного и солидного самца осталась только тень. Растоптанный и отвергнутый альфа как будто потух. Институты, предполагающие максимальную степень координации усилий, в частности крупные корпорации и армия, обладают четко структурированной иерархией. В тех случаях, когда необходимо принять любые ответственные решения, демократия отступает перед субординацией. Мы автоматически переключаемся в иерархический режим, когда того требуют обстоятельства. В одном из давних исследований 11-летних мальчишек в летнем лагере поделили на две группы, между которыми устроили соревнования. В группах повысилась сплоченность, установились более жесткие внутригрупповые правила и отношения лидер-сторонники. Эксперимент продемонстрировал, что иерархия обладает объединяющим свойством, которое усиливается, как только требуется согласованность действий. В этом состоит парадокс властных структур – они связывают людей воедино. Однажды выстроенная иерархическая система отменяет необходимость драться за власть. Даже если у нижестоящих и остается подспудное желание подняться повыше, они утешаются тем, что зато теперь никто их не донимает и не задирает. При этом у них самих всегда найдется на ком из тех, кто стоит еще ниже, сорвать злость. Многократный обмен статусными сигналами подтверждает вышестоящим, что им не нужно утверждать свой авторитет силой, поэтому остальные могут вздохнуть спокойно. Даже тем, кто считает человеческое общество более эгалитарным, чем у шимпанзе, придется признать, что без установленного иерархического порядка оно функционировать не сможет. Мы жаждем иерархической прозрачности. Представьте, сколько возникло бы недоразумений, если бы никто ни малейшим намеком не обозначил свою позицию относительно вашей. Представьте себе собрание священнослужителей, которых созвали для принятия важного решения, но попросили облачиться в абсолютно одинаковые сутаны. Поскольку приходского священника теперь невозможно отличить от папы, начнется полная неразбериха, так как вышестоящие приматы вынуждены будут в отсутствии цветовой дифференциации утверждать свой авторитет путем запугивания, возможно, раскачиваясь на люстре.